Глава 43. Запись звонка в 911, поступившего в отделение полиции города Лос-Аламос, Нью-Мексико, 28-12-2023. Небольшой городок Уайт-Рок в штате Нью-Мексико расположен примерно в 50 километрах от города Галлоп. Там имел место очень необычный случай, связанный с финалом. Сторонники теории заговора используют инцидент в Уайт-Рок как доказательство того, что Вознесение было отвлекающим маневром со стороны правительства. Якобы правительство хотело избавиться от тех, кто знал слишком много правды о Вознесении. Однако истинная причина массового исчезновения людей в этом городе до сих пор неизвестна. Некоторые эксперты, с которыми я об этом говорил, Полагают, что это был невероятно редкий случай массового вознесения, когда всё население города вознеслось одновременно. Какова бы ни была причина, я нахожу этот случай невероятно любопытным. Полиция города Лос-Аламос. Диспетчерская, что у вас случилось? Звонок номер 23. Это Кейт Малави. Мне нужна Вы слышали о том, что произошло? «Кто-нибудь уже звонил вам насчет...» Полиция города Лос-Аламос. «Повторите, пожалуйста, произошло где?» Звонок номер 23. «Я прошу прощения, просто запаниковала. Мне... Мне позвонила моя дочь Эмбер из города Уайт-Рок прошлой ночью. Они там видели что-то странное, понятно? Не пара человек, как рассказывают в новостях. Я читала о том, что такое происходит по всей стране, но... Но все они, все люди там, полиция города Лос-Аламос. Повторите, пожалуйста, что и где случилось? Звонок номер 23. Я сейчас в White Rock, и это моя дочь позвонила мне прошлой ночью. Вы там уже были? Кто-нибудь ещё звонил по этому поводу? Полиция города Лос-Аламос. Нет, мэм, я просто пытаюсь понять, о чём вы говорите. Звонок номер 23. Извините. Я просто я в панике. Я не могу её найти. Дом пустой. Окна и двери открыты, как будто как будто люди просто выбежали оттуда. Полиция города Лос-Аламос. Я понимаю, что вы обеспокоены и очень внимательно вас слушаю, но вы должны немного успокоиться и просто расскажите мне как можно проще, что именно случилось у White Rock. Никто пока не звонил. И наших людей там пока нет. Звонок номер двадцать три. «Пошлите кого-нибудь в Уайт-Рок, ладно? Пошлите так много людей, как только сможете. Потому что они все пропали. Люди пропали. Моя дочь». Полиция города Лос-Аламос. «Какие именно люди, мэм? Кто пропал в Уайт-Рок?» Звонок номер двадцать три. «Все. Целый город». Моя дочь позвонила мне прошлой ночью и сказала, что видит что-то странное, как будто что-то открылось. Но в её словах не было никакого смысла, понимаете? У неё были в прошлом проблемы с наркотиками, это понятно. Я это знаю. Я помогала ей справляться в трудные времена, и я видела, как она ведёт себя под кайфом, слушала её наркотический бред. Я отлично это помню, но на этот раз всё было иначе. Я знаю, что она не употребляет больше уже несколько месяцев, и и это, она сказала, что какая-то дыра открылась внутри дома. Полиция города Лос-Аламос. Дыра вроде карстовой воронки на улице или звонок номер 23. Не воронка, необычная дыра. Она сказала, оно открывается, описывая это как будто дыра возникла прямо перед ней, материальная, но в то же время нет. Перед каждым из них. Полиция города Лос-Аламос. Где именно в Уайт-рок вы находитесь? Пожалуйста, оставайтесь на звонок номер 23. Я в местной баптистской церкви. Солнце только что встало, и весь город, он пуст. Машины машины просто стоят на улицах, с открытыми дверями и опущенными стеклами. Все двери. Вы должны приехать как можно скорее. Полиция города Лос-Аламос. Мэм, я отправил к вам нескольких офицеров. Попытаюсь связаться с местным шерифом. Звонок номер 23. Там никого нет. Вы понимаете? Тут пусто. И... Подождите, я... О, Боже! О, Боже! Невнятный шорох, затем крики, направленные не в трубку. Что это? Что вы делаете? Пожалуйста, полиция города Лос-Аламос. Мэм, миссис Молави, скажите мне, что происходит. На другом конце трубки на несколько секунд повисает молчание. Слышится шорох, затем чьё-то быстрое дыхание, как будто человек бежит. Звонок номер 23. Я ошибалась. Я ошибалась, мне нужно уехать отсюда. полиция города Лос-Аламос. Что происходит? Вы в порядке? Звонок номер 23. Нет, нет, нет, что-то здесь совсем-совсем неправильно. Полиция города Лос-Аламос. Офицеры уже в пути. Они будут там через несколько минут. Вы можете добраться до безопасного места. Звонок номер 23. Я вижу их. Голос дрожит от эмоций, звонящая плачет. Теперь я их вижу. Оно открывается, и... Вот почему двери были открыты. И окна тоже. Полиция города Лос-Аламос. «Мэм, наши люди всего в нескольких кварталах от церкви. Вы можете помахать им рукой? Дать сигнал о вашем местоположении?» Шелест ветра. Что-то шуршит возле трубки на том конце. Полиция города Лос-Аламос. «Мэм, алло!» Звонок номер двадцать три. продолжает говорить кому-то поверх телефона Ох, святые небеса. Святые небеса, я знала, что ты вернёшься, что мы снова будем вместе. Да я, да и мне. На фоне слышен второй женский голос, но слов не разобрать. Полиция города Лос-Аламос. Пожалуйста, мэм, мои офицеры уже на месте. Алло? Они уже рядом с церковью, но говорят, что не видят вас. Молчание на другом конце. Полиция города Лос-Аламос. «Мэм! Алло! Где вы?» Звонок номер 23. «Меня нет». Запись заканчивается заметкой. Лос-Аламос, Нью-Мексико. Офицеры полиции прибыли в город Уайт-Рок и обнаружили, что все его население численностью в 1540 человек пропало. В местных магазинах в открытых кассах Остались наличные Дома, машины, ценности Семейные фотографии Не тронуты Как будто все население разом Покинуло город В заметках к делу сообщается Что причину инцидента Определить не удалось Только то, что здесь не замешаны Ни экологические, ни атмосферные факторы Женщину, звонившую В отделение полиции Лос-Аламос Так и не обнаружили